Часто задаваемые вопросы. 10 лет назад у меня была язва желудка. Нужно ли мне делать гастроскопию каждый год? Нет, не нужно, если вас ничего не беспокоит. Однако необходимо убедиться, что наиболее вероятная причина язвы желудка, хеликобактер, была устранена. Для этого нужно сделать анализ кала на антиген хеликобактера или 13C дыхательный тест. Слушайте главу третью. При обнаружении хеликобактера следует провести его эрадикацию. Уничтожение. У меня боль в верхней части живота почти каждый день. При гастроскопии обнаружили поверхностный гастрит. При обследовании нашли хеликобактер и вылечили его. Пока лечили, боли не было. Но после прекращения приема лекарств боль вернулась вновь. Что делать? Слушать главу вторую. Вероятнее всего, у вас функциональная диспепсия, а не гастрит. Лечение противокислотными препаратами должно быть более длительное. И, возможно, придется добавить антидепрессант. Меня каждый день беспокоит изжога. Она проходит только если я принимаю эзомепрозол каждый день. Я уже год пью это лекарство. Чем мне грозит такое длительное лечение? Многолетний прием ингибиторов протонной помпы, к которым относится эзомепрозол, признан достаточно безопасным. При длительном лечении может снижаться концентрация магния в крови и развиться остеопороз. Раз в год следует проверять уровень магния и проводить денситометрию. Альтернативой такому лечению может быть антирефлюксная операция. У меня синдром раздраженной толстой кишки. Я придерживаюсь в течение года диеты 4А по Певзнеру. Я похудел на 10 кг. У меня теперь дефицит веса и я постоянно голодный. Можно ли мне смягчить диету? Жесткая диета вам не нужна. Диета не играет существенной роли при синдроме раздраженной толстой кишки. Если у вас есть запоры, в диете должна быть клетчатка. Если поносы, ограничьте сладкие фрукты. Если плохо переносите молоко, откажитесь от него. В остальном диетических ограничений для вас нет. У моего ш е с т 6-месячного ребенка периодически бывает зеленый кал. Он хорошо ест, развитие по возрасту, какает через день без затруднений. Не свидетельствует ли такой цвет кала о скрытой болезни? Нет, не свидетельствует. Цвет кала определяется видом пищи и скоростью прохождения каловых масс по кишечнику. Иногда метаболизм билирубина в кишечнике, который определяет цвет кала, так хорош, что он успевает стать зеленым. Это не признак болезни. У меня на коже лица, плечах и спине множественная угревая сыпь. Дерматолог мне сказал, что причина в плохом кишечнике, но живот меня не беспокоит. Действительно ли причина в нем? Угревая сыпь связана с нарушением выделения секрета сальной железой и ее инфицированием. Это никак не связано с кишечником. Сейчас существуют высокоэффективные методы лечения угревой сыпи. Обратитесь к другому дерматологу. «Мой отец умер в 55 лет от рака сигмовидной кишки. Как мне не повторить его судьбу?» Рак толстой кишки, в том числе сигмовидной, очень редко возникает на пустом месте. Обычно он формируется в полипе толстой кишки. Полип растет несколько лет, и его можно обнаружить и удалить, пока рака еще нет. Для этого вам в 50 лет следует сделать колоноскопию – а дальнейшую тактику врач определит в зависимости от того, найдут у вас полипы или нет. У меня в желчном пузыре при УЗИ нашли два камня по 10 мм. Меня ничего не беспокоит, но хирург сказал, что если их не удалить, у меня будет желтуха и придется делать большую, сложную и опасную операцию. Так ли это? При бессимптомном носительстве конкрементов такого размера операция не показана. Действительно, иногда камень выходит в общий желчный проток и провоцирует желтуху. Однако при бессимптомном носительстве вероятность такого осложнения настолько мала, что риск даже лапароскопической холецистектомии выше риска всех осложнений вместе взятых.